Правда, оленей он не упоминает. Китайские источники VI-VII веков рассказывают о народе, живущем к югу от Байкала. Их мужчины мужественны и крепки. Все умеют охотиться. В стране много снега, поэтому постоянно вместо лошадей употребляют дерево, лыжи, по снегу преследуют оленей. Если спускаются по склону, то бегут, преследуя убегающего оленя. Если на ровном месте идут по снегу, то палку втыкают в землю и бегут точно корабль. Также, когда убегающий олень поднимается по склону, то рукою придерживаются за палку и поднимаются. Всякий раз, как на охоте достанут оленя, устанавливают там же жилище, и съедают его, после чего снова меняют место пребывания. Примечание. Кюнер. Страница 50. Конец примечания. Монах-бенедиктинец Павел Диакон, VIII век, пишет о так называемых скритобинах, живущих на севере Европы, у которых даже в летнее время лежит снег, и которые, ничем от диких зверей не отличаясь, не едят ничего другого, кроме сырого мяса диких зверей, из невыделенных шкур которых они изготавляют себе одежды. Они охотники на диких зверей, из которых главный зверь, не лишенный сходства с лосем, из шерсти которого я видел доходящее до колен одеяние вроде туники, Примечание. Диакон Павел. История Лангобардов. Средневековая латинская литература IV-IX веков. Москва. 1970 год. Страница 245. Конец примечания. Норвежец оттар хвастался английскому королю Альфреду IX век своим богатством и которое он добыл у финнов на самом севере Скандинавии. Он был очень богат тем, в чем состоит для них богатство, то есть дикими животными. Кроме того, как он ответил королю, ему принадлежало 600 прирученных оленей, которых он не покупал. Этих оленей они называют храна. Были еще шесть стел храна, Они очень ценятся у финов, так как с их помощью они заманивают диких оленей. Примечание. Английские средневековые источники IX-XIII веков. Москва. 1979 год. Страница 26. Конец примечания. Интересно, что олени называются дикими, хотя и прирученными. Оленьи повадки были настолько хорошо уже известны охотникам, что они использовали их в своих целях. Об охотниках самояди упоминает лаврентьевская летопись под 1096 годом. О них же итальянский путешественник XII века Плано Карпини пишет. «Эти люди, как говорят, живут только охотами». Палатки и платья их также сделаны только из шкур зверей, то есть, скорее всего, оленьих. Примечание. Джованни дель Плано Карпини. История монголов. Москва, 1957 год. Страница 48. Конец примечания. Другой итальянец, священник Франческо Негри, путешествовавший по Скандинавии в середине 17 века, оставил довольно странное описание процедуры охоты на оленя. Лапланцы создают шум. Зверь пугается и поворачивает на шум голову. При этом он забывает поднимать свои ноги на достаточную высоту и с достаточной силой ставить их, чтобы поддерживать движение по льду, Вследствие этого он скользит и падает. Упавший зверь пытается встать, но не может. Примечание. Боси. Страница 87. Конец примечания. Тут-то его и атакуют. Возникает закономерный вопрос. Видел ли он когда-нибудь северного оленя? Самое забавное, что более позднее авторы – вполне серьезно цитирует описание этого странного способа охоты. Француз Пьер Мартин де Ламартиньер, врач, бывший в составе морской экспедиции, организованной датским торговым обществом в 1653 году на север Европы, попробовал поднесенное лапланцами мясо северного оленя, животного только и водящегося в этих широтах в Лапландии, борандаях, Самаессии, Сибири, на Урале и других диких странах, которых мы не знаем. В свою очередь, члены экспедиции угощали северных охотников своей провизией, состоявшей из сухарей и солонины. Но и наши кушанья им не понравились, как и ихние нам. Француз был удивлен очень близкими отношениями между лапланцами и прирученными ими оленями, которые, казались понимали друг друга. Приготовив все к отправке, хозяин, которому принадлежали все олени, пошептал на ухо каждому из них несколько слов, говоря им, как я полагаю, куда нас надо отвезти. И они понесли с такой быстротой, что мы думали, будто летим на чертях. Примечание. Де-де-Мартиньер. Путешествие в северные страны. 1653 год. Москва. 1912 год. Страницы 17-18-24. Конец примечания. Англичанин Джон Перри находившийся на русской службе в Петровскую эпоху, писал о самоедах. Питаются преимущественно оленями, медведями и другими дикими зверями, дичью, сушеной рыбой и репой, заменяющей им хлеб. Страна эта изобилует оленями, особого рода мхом, который растет на земле и на деревьях в лесах. От этой пищи они очень жиреют зимою. Это особая порода оленей, которую Бог и природа приспособили к этой холодной стране, жителям которой они оказывают такие многосторонние услуги. Перри чрезвычайно сочувствовал бедности и убожеству, в которых, по его наблюдениям, пребывают дикие племена, вынужденные питаться самой непотребной пищей, внутренностями животных. Отметим, что они всегда являлись главным лакомством охотничьих племен. И вслед за Тацитом удивлялся. Несмотря на то, народ этот очень доволен своим образом жизни, и многие из туземцев, бывших в России, на предложение остаться там отвечали, что предпочитают вернуться к месту своего рождения, чтоб там жить и умереть. Как дал Бог способность всякому народу быть довольным своею судьбою? Примечание. Путешествие флота капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану в продолжении осьми лет при географической и астрономической морской экспедиции, бывшей под начальством флота капитана Биллингса Сарычева, с 1785 по 1793 год, в двух частях. Санкт-Петербург, 1802 год, часть 1, страницы 78-79, конец примечания. В Петровскую же эпоху путешественник и художник-голландец Корнелий де Бруин, 1652-1727 годы, прибывший в Россию через Архангельск и проехавший через всю страну до Астрахани, дал детальную роспись различным племенам охотников, проживавшим в Сибири. Самоеды распространены в Сибири до главнейших рек ее, как то Оби, Енисея, Лены и Амура, впадающих в Великий океан. Последняя река составляет границу самых крайних владений московского царя со стороны Китая, так что сказанные обитатели уже не переходят за неё. Между реками Леной и Амуром живут якуты, которые суть особый вид татар, и ламуты, питающиеся оленями, как и самоеды. Число их простирается до тридцати тысяч. Они отважны и воинственны. Есть еще другой народ у берегов моря, называемый юкагиры или югра. Эти уже во всем походят на самоедов в одежде и живут в пустынях, в степях. Как собаки, они едят кишки и другие внутренности сырьем. Все эти народы говорят различными языками. Есть еще тут и четвертый народ – коряки, называемые так от страны, в которой они обитают, и живут они точно так же, как и самоеды. К этим последним можно присоединить еще другой народ, называемый чукчи. Примечание. Россия XVIII века глазами иностранцев. Ленинград, 1989 год. Страница 38 Конец примечания. Самым большим испытанием для Голанса стала встреча с царем Петром I под Воронежем. Едва не стоившая путешественнику жизни размашистое русское гостеприимство оказалось тяжким испытанием для его здоровья. С 18 века начинается систематическое и более приближённое к жизни описание охотников в том числе привычек, быта, взаимоотношений с оленями и традиций приема пищи. Причем как в записках иностранных путешественников, так и в описаниях специально снаряженных российским правительством экспедиций, основной целью которых было изучение и описание географии народонаселения Сибири и районов Крайнего Севера. Все они свидетельствуют о существовании племен, основой питания и вообще существования которых был северный олень. Причем в удаленных регионах сохранялась охота на дикого оленя, в то время как ряд народов, чаще всего под влиянием мигрировавших на север Сибири из южных азиатских регионов скотоводов, перешел к оленеводству. Народы, считающиеся потомками палеолитических племен оленеводов, Живут и в наши дни. Это юкагиры инганасаны, чукчи, коряки, эвенки и эвены и многие другие, древнейшее население Сибири. Надо отметить, что существует большая путаница в наименованиях различных народов Сибири и Крайнего Севера. Они менялись с веками, не соответствовали самоназваниям, условно объединялись российским, а потом советским правительством в определенные группы, и поэтому разобраться в них бывает непросто. Однако очевидно, что ко времени составления более или менее серьезных и системных описаний их жизни и уклада, они все делились на три большие группы по роду занятий. Охотники на диких оленей, оленеводы, и охотники на морских животных. Причем часто разделение на эти три группы имелось внутри одного племенного объединения. Так известны береговые чукчи, занимавшиеся морским промыслом, оленные, кочевавшие за стадами полуприрученных оленей, и пешие, основой существования которых была охота на дикого оленя. Охотились ковы. Эти народы чаще всего древнейшими способами, среди которых самым распространенным была сезонная охота на мигрирующих оленей, переправлявшихся через реку в строго определенных местах. Так называемые «поколки» или «проколки» в литературе встречаются оба термина. Караулившие стадо оленей у переправы охотники меткими ударами длинных копий на которые были насажены острые каменные или костяные наконечники, поражали животных в сердце или другие жизненно важные органы. Охотились, как правило, весной и осенью, набивая столь значительное количество животных, что мяса хватало надолго. Скорее всего, этот вид охоты был распространен и в каменном веке, сохранилось знаменитое изображение оленей, окруженных рыбами. Один из редчайших случаев их изображения в древности, хранящееся во Франции в музее Сен-Жермен. Скорее всего, древний художник таким образом изобразил переправу оленей через реку, важный момент охотничьей жизни племени. Основоположник полярной археологии капитан Сарычев, в своем детальном описании северо-восточной Сибири и побережья Ледовитого океана конца XVIII века, запечатлел и происходящую два раза в год оленью плавь. Это оленья плавь в мае, когда олени передвигаются из лесов к морю, и осенью, когда они возвращаются назад в леса. На воде Колют их великое множестве, так что один человек может убить в день до 60 оленей и более. Известно было юкагирам еще важное свойство оленьего табуна Он всегда следует за так называемым «передовым оленем». Пока вожак не переплывет на другой берег, нападать на животных нельзя. Если вожак испугается и вернется, все олени последуют за ним. Зато если уж он переплыл на другую сторону реки, олени обязательно продолжат переправу вслед за главным, несмотря ни на какие угрозы и опасности. Сарычев пишет, что оленье мясо местные жители разрывают на тонкие пластинки и сушат,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 бывший под начальством флота капитана Биллингса с 1785 по 1793 год в двух частях. Санкт-Петербург, 1802 год, часть 1, страницы 78-79. Конец примечания. При этом рыболовство, так же, как и в случае с палеолитическими охотниками, По мнению большинства исследователей, в прошлом не было знакомо племенам севера Евразии, в том числе и тем, кто занимался охотой на морских животных, несмотря на проживание на берегу океана и сибирских рек и озер, изобиловавших рыбой. О том, что в прошлом у них не было этого промысла, свидетельствует неразвитость орудий и слабое оснащение средств лова, Примечание. Северная энциклопедия, страница 1073. Конец примечания. Однако с XVIII века ловля рыбы стала играть все возрастающую роль, что крайне пригодилось северным народам, учитывая стремительное сокращение в XIX и XX веках поголовья диких оленей. Ряд традиций древних охотников был перенесён и на возникший позднее оленеводческий уклад. Так, согласно поверьям коряков Камчатки, олень, которому суждено погибнуть, должен умереть свободным. Человек не должен прикасаться к животному, чтобы не осквернить его и себя. Специальным арканом оленя удерживали на месте, и убивали быстрым коротким ударом длинного копья. Ритуал этот сохранялся столетиями и явно свидетельствует о том, что оленеводы Севера были изначально охотниками и имитировали убийство на охоте с прирученным оленем. Однако в 20 веке пришлось отказаться и от этой традиции. В условиях советского планового хозяйства – и массового забоя животных для сдачи государству, соблюдение таких, как пишет современный исследователь, скорее сакральных взаимоотношений человека и оленя, стало невозможно. Какие уж тут арканы, копья и смерть на свободе? Загнанных в кораль хрипящих оленей попросту хватали за рога и перерезали им глотки ножами. Эта процедура настолько противоречила всем традициям, что оленеводы приступали к так называемому «плановому забою», только затуманив мозг изрядной дозой водки. Иначе было невозможно заставить себя переступить через складывавшиеся веками отношения человека и зверя, дающего ему пищу. Примечание. Козлов – Страница 154. Конец примечания.